Глава 23. Дядя Гаврик. Тута. Гаврик толкнул ногой калитку, и друзья пролезли в сухой полисадник, обсаженный лиловыми петушками. На мальчиков тотчас же бросилась большая собака с бежевыми бровями. — Циц! Рудько! — крикнул Гаврик. — Не узнала. Собака понюхала, узнала и кисло улыбнулась. — Зря побеспокоилась задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и часто, сухо дыша, побежала вглубь двора, волоча за собой по высоко натянутой проволоке гремучую цепь. Из деревянных синей слободской мазанки выглянула испуганная женщина. Она увидела мальчиков и, вытирая ситцевым передником руки, сказала, обернувшись назад, — Ничего! — Это до тебя братик пришел. Из-за спины женщины выдвинулся большой мужчина в полосатом матросском тельнике с рукавами, отрезанными по самой плечи, толстые, как у борца. Выражение его сконфуженного, конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, совсем не соответствовало атлетической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, Почти бабьим. Подтянув ремешок штанов, мужчина подошел к мальчикам. — Это Петька с канатной угол Куликова поля, — сказал Гаврик, небрежно мотнув головой на приятеля. — Учитель, мальчик. — Ничего. Терентий вскользь посмотрел на Петю и уставился на Гаврика небольшими глазками с веселой искоркой. — Ну, где ж те башмаки, которые я тебе справил на Пасху? Что ты ходишь все равно, как босяк из дюковского сада?» Гаврик печальный длинно свистнул. и «Э -э, детей башмаки! Босявка ты, босявка!» Терентий сокрушенно покрутил головой и пошел за дом, куда последовали мальчики. Тут, к неописуемому восхищению Пети, на старом кухонном столе под шелковицей была устроена целая слесарно-механическая мастерская. Даже шумела паяльная лампа. Из короткого дула, как из пушечки, вырывалось сильное обрубленное лазурное пламя. Судя по детской цинковой ванночке, прислоненной вверх дном к дереву, и по паяльному молоточку в руке Терентия, Можно было заключить, что хозяин занят работой. Майстрачишь? спросил Гаврик, сплевывая совершенно как взрослый. Эге. «Ага. А мастерские стоят? Терентий, как бы не расслышал вопроса, сунул молоточек в пламя паяльника и стал внимательно следить, как он накаляется. При этом он бормотал. Ничего, за нас вы не беспокойтесь. Мы себе на кусок хлеба всегда намайстрячим. Гаврик сел на табуретку и скрючил недостававшие до земли босые ноги. Он уперся руками в колено и, неторопливо покачиваясь, повел степенный хозяйский разговор со старшим братом. Морщ блупленный носик и сдвинув брови, совсем обесвеченные солнцем и солью, Гаврик передавал поклон от дедушки, сообщал цены на бычки, С негодованием обрушивался на мадам Староженко, которая такая стерва держит все время за горло и не дает людям дышать, и прочие в таком же роде. Тирентий поддакивал, осторожно проводя носиком накаленного молоточка по слитку олова, которая от его прикосновения таяла, как масло. На первый взгляд не было ничего особенного, а тем более странного в том, что брат пришел в гости к брату и разговаривать с ним о своих делах. Однако, если принять во внимание озабоченный вид Гаврика, а также расстояние, которое ему пришлось пройти специально для того, чтобы поговорить с братоном, нетрудно было догадаться, что у Гаврика было важное дело. Несколько раз терентий вопросительно поглядывал на брата, но Гаврик незаметно моргал на Петю и продолжал, как ни в чем не бывало, беседу. Петя же забыл все на свете, поглощенный волшебным зрелищем паяния. Он, не отрываясь, следил за движением громадных ножниц, режущих толстый цинк, как бумагу. Одним из самых увлекательных занятий одесских мальчиков было стоять посреди двора вокруг паяльщика, наблюдая его волшебное искусство. Но там был незнакомый человек, гастролер, фокусник на сцене, быстро и ловко сделал свое дело, запаял чайник, перекинул через плечо свернутый в трубку обрезки жести, подхватил жаровню и пошел себе со двора, крича «паять, паять». А здесь был знакомый, брат приятеля, артист, показывающий свое искусство дома, для избранных. В любой момент можно было спросить у него, «Послушайте, что это у вас здесь в железной коробочке? Кислота, что ли?» И не нарваться на грубый ответ, «Иди, мальчик, откуда пришел? Не мешай человеку паять!» «Это совсем другое дело!» Петя даже высунул с восхищением язык, что совсем не подобало такому большому мальчику. Вероятно, он так бы никогда и не отошел от стола, если бы вдруг не обратил внимания на девочку с ребенком на руках, подошедшую к шелковице. Девочка не без труда подняла толстого годовалого ребенка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике и поднесла его к гаврику. «Посмотри, кто пришел! Агу! Гаврик пришел! Агу! Скажи дяде Гаврику! Здравствуйте, дядя Гаврик!» Гаврик с чрезвычайной серьезностью полез за пазуху и, к безграничному удивлению, Пети извлек оттуда красного леденечного петуха на палочке. Три часа таскать с собой такое лакомство, и не только не попробовать его, но даже не показать, это мог сделать только человек с неслыханной силой воли. Гаврик протянул петуха ребенку. На... — Возьми, Женечка, — засуетилась девочка, поднося ребенка к самому петушку. — Возьми рукой. Видишь, какого тебе гостинца принес дядя Гаврик? Возьми, петушка, ручкой. Вот так, вот так. Скажи теперь дяде «Спасибо, дядечка». Ну скажи «Спасибо, дядечка». Ребенок крепко держал пухлый, замурзанной ручкой лучину с ярким леденцом на конце и пускал крупные пузыри, уставясь на дядю бессмысленно голубыми глазками. — Видите? Это он говорит «Спасибо, дядечка», — суетилась девочка, не спуская завистливых глаз с лакомства. — Куда же ты тянешь в рот? Подожди, поиграйся сначала. Сначала надо... «Кашку покушать, а тогда уже можно петушка», — продолжала она с благонравной рассудительностью, то и дело бросая быстрые любопытные взгляды на незнакомого красивого мальчика в новых башмаках на пуговичках и в соломенной шляпе. — Это Петя с канатной, угол Куликова, — сказал Гаврик. — Поди с ним, поиграй, Мотя. Девочка от волнения даже побледнела. Прижимая к себе ребенка, она попятилась, глядя из-под лобья на Петю и пятилась до тех пор, пока не прислонилась спиной к отцовской ноге. Терентий погладил дочку по плечку, поправил на ее стрижной под ноль голове беленький чепчик с оборочкой и сказал "Поди, мать, поиграй с мальчиком, покажи ему те свои русско-японские картины, что я тебе куплял, когда ты лежал больная». «Поди, деточка, а Женечку отдай маме». Мотя потерлась об отцовскую ногу и задрала вверх лицо, ставшее совершенно красным от конфуза. Ее глаза были полны слез, и в ушах дрожали крошечные бирюзовые сережки. Петя заметил, что такие сережки чаще всего бывают у молочниц. «Ничего, деточка, мальчик не будет драться, не бойся». Моть послушно отнесла ребенка в дом и вернулась, прямая как палка, с вытянутыми щеками, страшно серьезная. Она остановилась в шагах в четырех от Пети и, глотнув как можно больше воздуха, сказала, запинаясь и скосив глаза неестественно тонким голосом. — Мальчик, хотите я вам покажу русско-японские картины?